Глава пятнадцатая. Не оборачивайся. Вот. Хитрый лис То, что Элиза по своей простоте посчитала глупым, было на самом деле гениальным решением. Он хотел выманить меня. Идти туда окольными путями смысла никакого не было. В своём костюме даже на балу-маскараде я была бы заметна, как булыжник среди бриллиантов. Затесаться среди прислуги Инквизитора было практически невозможно. Что мне оставалось? только идти на бал гостьей. Что ж, можно было сказать спасибо Симусу, платим он меня обеспечил. Как я поняла, если он меня туда возьмёт в качестве невесты, даже герцогиня ничего не сможет сказать. Оставалось отвлечь охрану и незаметно вернуть себе своё. И потом сбежать. А для этого нужны были документы. «Милина, ты вообще меня слушала?» До моего сознания долетел возмущённый вопль герцогини только после того, как Симус пнул меня под столом. «Чтобы завтра занялась платьем Элизы! Сходишь завтра к швее, которая королеве наряды шьёт, и любыми, поняла меня, любыми способами уговоришь её сделать Элизе платье!» «Ваша светлость!» – нахмурилась я, подсчитав ещё раз дни до маскарада. «Но за два дня это невозможно. Когда очень хочешь...» «Нет ничего невозможного». Она выгнула бровь. «Иногда кажется, что и человека спрятать невозможно». Так, намёк поняла. Глазки потупила, скромно кивнула. С утра в город. Я знала, где найти королевскую швею. А также то, что её муж занимается незаконными сделками. Она хорошо шьёт королеве, и ему не шьют дело. Всё просто. Явный намёк в словах герцогини и Лиза и Симус, конечно, заметили. Но разве мадам Алейна стала бы что-то объяснять? Нет, конечно. А разве что-то заткнуло бы любопытство Элизы? Конечно, нет. Поэтому до конца ужина сестра заходила разговором то с одной, то с другой стороны, чтобы выведать, на что же её мама попыталась мне намекнуть. Симус усмехнулся, глядя на меня, и вернулся к еде. Он был проницательнее и серьёзнее, чем хотел казаться. И это в нём импонировало мне даже несмотря на очень специфическое знакомство. На следующее утро после завтрака я нашла Симуса в саду. Он сидел с книгой и, казалось, не замечал ничего. Я аккуратно присела рядом на лавочку. Симус искоса посмотрел на меня и захлопнул книгу. «Тайная жизнь королевских наёмников. Мемуары его величества, сирка великолепного. Какое, однако, увлекательное чтиво». Подавив в себе желание отодвинуться подальше, я натянуто улыбнулась. «Доброе утро, дорогая невестушка!» – подколол он меня. «Как ваша ночь вдали от изысканного парфюма вашей сестрицы?» После его шутки напряжение спало. «Учитывая, что парфюм из моей коллекции, я уже привыкла». «Тогда, моя дорогая...» – рассмеялся он. «После свадьбы я буду намерен уничтожить конкретно этот ценный экземпляр». И ладно. Пожала я плечами. Я уверена, что смогу приготовить новый, только найду помет летающего каламиса. Обещаю, я буду пристально следить, чтобы этого не случилось. Он прищурился, изображая внимательный следящий взгляд. А если серьёзно, что случилось? Симус, мне нужны деньги, вздохнув, призналась я. Вернуть не смогу. М-м, качнул он головой. Честный запрос. «Деньги-то не проблема, но не наживёшь ли ты этими деньгами проблем себе?» «Надеюсь, что только решу». А что я могла ему ответить? гарантии у меня не было никаких. Ни в чём. Оставалось действовать практически наугад. Но если сидеть на месте, то можно было вообще ничего не добиться. Симус посмотрел вдаль, похлопал книгой по ладони и встал. «Идём». Он пошёл по дорожке к дому. К десяти утра у меня была сумма, которой должно было с лихвой хватить не только на документы, но и за срочность их изготовления. Я переоделась в простое платье с лужанки, выскользнула из особняка и поспешила к дому швеи. Вселюбящее благословило утро замечательной солнечной погодой, и я надеялась, что мне праматерь тоже отсыпала удачи. Птицы пели, листва в кронах весело шелестела, а люди спешили по своим делам. Швея, мадам Пурпур, -пур, жила в небольшом светлом двухэтажном домике на окраине центральной части города. Вроде и незнатная, но и не последняя из мастериц, общавшаяся с самой королевой. Она оказалась высокой, сухонькой женщиной, которая, внимательно выслушав меня и мою историю о том, что домой не пустят, если она не согласится, покачала головой. «Моя милая, ну и родственнички тебе достались» врагу не пожелаешь я же сама сирота всё понимаю она начала торопливо собирать ленты и булавки чтобы не откладывая пойти снимать мерки с элизы как же хорошо что её величество плотей я уже закончила я благодарна сделала книксон даже зная что не по рангу ведь могла отказать и тогда бы мне пришлось выдумывать как её уговорить в видея расположения швей к себе я собиралась спросить про второе мое дело документы и рефлекторно проверила наличие денег в кармане. Тут со второго этажа быстро спустился невысокий, с круглым упругим животиком мужчина, в бежевых штанах и жёлтой жилетке. «Отлично! Он-то мне и был нужен!» «Мадам Пурпур, -пур, позвольте ещё вас попросить об очень важном, совершенно секретном деле?» Практически шёпотом, с надеждой глядя в глаза швея, спросила я. «Да, моя милая, что случилось?» «Мне очень...» «Хотелось бы попробовать поступить в академию». На ходу придумывала предлог я. «Но у меня забрали все документы, чтобы я не могла сбежать». «Я слышала?» Швея остановила меня движением руки, подошла к мужу и тихо что-то ему пробормотала Он кивнул и подошёл ко мне. «Что конкретно вас интересует, леди?» Низким, немного скрипучим голосом спросил он. «Мне нужны новые документы, на новое имя». Тихо сказала я и достала из кармана деньги. «Здесь за работу и за срочность». Он развязал мешок, прикидывая, сколько там примерно. В этот момент швея практически подпрыгнула у окна, крикнула мужу что-то на непонятном нам наречии и, схватив меня за локоть, потащила куда-то вглубь дома. Входная дверь внезапно открылась. «Господин Пурпур, -пур, на вас был написан донос», прозвучал до мурашек знакомый голос вы задержаны». Демон меня дёрнул, я оглянулась, и меня пронзил взгляд острых, как иглы, и глубоких, как бездонный колодец глаз.